Глава 17. Что дальше? Марго еще раз проверила все показатели и тяжело вздохнула. Ни черта не понимаю, сколько он еще в отключке будет. Что с ним вообще случилось? Чем-то накачали. Пожала плечами Либерти, готовившая очередную капельницу. Причем чем-то мощным. Сколько он уже без сознания? Неделю? Около того. Плохо. Он так вообще может никогда не очнуться. Внутривенное питание уже заканчивается. «Да ты посмотри на показатели, он же в коме!» «Да не в коме он, просто все показатели снижены. Его словно бы заморозили». «Зачем?» «Ты у меня спрашиваешь?» «Я откуда знаю?» «Что же ВКС хотели с ним сделать?» «А главное, зачем?» «ВКС тут ни при чём». «Что?» «О чем. что о чем ты Чьи рожи, которые сторожили корабль, ополченцы. К ВКС они никакого отношения не имеют». «Ну как, по идее они подчиняются ВКС, но на деле...» «Так, я, кажется, придумала, что делать». «Но...» «Подключаем к нашему реанимационному набору, прогоняем кровь, чистим, затем накачаем адреналином и стимуляторами. Устроим шок для организма, глядишь, очухается». «А если нет?» «Тогда выбора нет, только садиться на планету и обращаться в больницу». «А если его ищут? Если...» «Лучше пускай умрет? «Почему умрет? Нет, кстати...» А что если мы отправим его в клон-центр? Попадет в новое тело и все будет нормально? То есть пусть умрет. Нет, принцесса, так не получится. Его мозг сейчас в гибернации. Не факт, что попав в новое тело, он очухается. Даже наоборот. Все останется как прежде. Но почему? Потому что его заставили выключиться. Неважно, в каком теле он будет, новом или старом. Его нужно разбудить. Но как? Я предложил вариант. Марго думала пару минут. «Ладно, давай пробовать». Подготовка и установка реанимационного набора заняла от силы 10 минут, после чего устройство загудело, что свидетельствовало о том, что оно начало работать. «И что? Ничего это не дало. Ну тебе прям все подавай сразу. Надо ждать. Сейчас его тело очистится от всей химии, которую его накачали. Затем в дело пойдут стимуляторы. И вот тогда, если не очухается». «Сколько это требует времени?» «Не знаю, несколько часов, может, сутки». «Ладно, будем ждать». «Ты лучше проложи маршрут к ближайшей планете, где есть больница. Нам еще с Юджином нужно что-то делать, не забыла?» «Нет, конечно». «Ну вот, ищи планету потише и летим туда». Марголюш кивнула и пошла на выход из каюты. Либерти же уселась в кресло, достала приватник и запустила игру уходить она не собиралась нужно следить за процессом работы реанимационного набора и в случае чего подкорректировать настройки Рика не пришел в себя не проснулся а в буквальном смысле включился боль в груди ощущение будто задыхаешься прямо таки заставило его вскочить и сделать вдох сердце колотилось как бешеное все тело трясло «О, а вот и наша спящая красавица проснулась. Даже и целовать не пришлось. Добро пожаловать в мир живых!» Рика повернул голову, отметив, что он находится в своей каюте на Ракоте. И увидел в кресле под стеной Либерти. «Ты? Как?» «Марго выпустила. Вы с бородой облажались. Пришлось вас вытаскивать. А сама она не справилась бы». «С бородой?» хмурился Рика, пытаясь вспомнить, что же все-таки произошло. Однако воспоминания были обрывочными, нечеткими. Что, что случилось? А что, ты сам не помнишь? Помню, как мы сели в гравелет, летели на точку встречи. А дальше. А дальше вас сбил Рапидус, ваша тарантайка рухнула. Не помню ничего. Ну, естественно, ты, похоже, с момента приземления в отключке был. Короче, по сути. «Марго вытащила меня из капсулы, мы долетели до места падения вашей тачки, подобрали бороду и отправились искать тебя». «А я где был?» «Тебя забрали бойцы с Рапидуса». «Зачем?» «Я откуда знаю?» «Зачем-то ты им понадобился, куда-то хотели тебя доставить. Да, и кстати, тебя накачали какой-то дрянью, и ты лежал как бревно почти неделю». «Неделю?» «Да. Так что, чего им от тебя понадобилось?» а, «Если бы я знал». В городе мы нарвались на патруль ВКС, но смогли уйти. Не ВКС, а ополченцев местных. В Рапидусе, кстати, тоже они были, и врач причем гражданский. Чем меня накачали? Без понятия, но дрянь мощная, они тебя просто вырубили. Будто в гибернацию впал. А что с бородой? Нормально все с ним, лежит в той капсуле, в которую вы меня засунули, и видит сны. Ему тоже здорово досталось, но, думаю, выживет. Марго сейчас на мостике прокладывает маршрут к ближайшей планете с больничкой. Сядем, и там вашего Юджина подштопают. Рика попытался слезть с койки, на которой сидел. Руки и ноги были словно бы ватные. Он чувствовал себя неимоверно слабым. Шевелиться совершенно не хотелось. Когда он спустил ноги на пол и попытался стать ровно, его повело, в глазах потемнело. Пришлось схватиться за стену, чтобы удержать равновесие, но не удалось. Он вновь уселся на койку. «Да, здорово тебе досталось, но это все поправимо. Сейчас покормим, напоим и очухаешься». «Ты...» «Почему ты не...» «Что? Почему не смылась?» «Ну, во-первых, у меня нет доступа к компьютеру вашего Ракота». «Ты пыталась взломать крейсер. Неужели не смогла бы обойти защиту на Ракоте?» Смогла бы, но для этого пришлось бы пристрелить вашу принцесску. Затем потратить уйму времени на то, чтобы открыть доступ ко всем системам. А времени у меня как раз не было. Почему? Ты не помнишь? На планету чужие напали, начали бомбардировку. На орбите и вовсе уже творился. ВКС разнесли в пух и прах. Там понятно. А сейчас, кстати, где мы? В нескольких прыжках от гамма-проксимы. Тут безопасно. А сейчас почему ты не пыталась захватить корабль? Хм, зачем? Я легко могу даже сейчас вас всех порешить. Тебя вам соплёй перебить можно. Ваша принцесса на мостике это вообще не проблема. Ну а борода, с ним вообще можно ничего не делать. Пусть полежит в капсуле. Вот пара ваших железных дровосеков, да, это проблема. Придумала бы что-то, захватила бы корабль. И... и что? Дальше что? Мне ваш корабль нахрен не сдался. «Есть в не цене, и там сидит ваш хороняка, который меня одну к крейсеру и на пушечный выстрел не подпустит». «Понятно». Кивнул Рика и предпринял еще одну попытку подняться. В этот раз ему удалось. Он даже смог осторожно, передвигая ноги, добраться до выхода из каюты. «Ну и что теперь?» «Попробуй добраться до столовой и перекусить. Жрать хочу неимоверно, того и гляди, начну стены грызть». «Я не о том». «Как понимаю, найти спеца вам не удалось. Вы ведь за ним сюда прилетели? Где спец?» «Вне зоны доступа». «Ладно, значит, надо искать другого. Варианты есть?» «Будут, но сначала дай мне прийти в чувство. Да и Юджина нужно помочь». Ближайшей планетой, до которой можно было быстро добраться, являлась Зулуса Минутус, и Либерти крайне не хотела на нее садиться. Вся проблема заключалась в том, что у планеты эта была населена религиозными фанатиками, да еще и слыла как одна из самых патриархальных планет среди обжитых людьми. Собственно, это не было проблемой, но напрягало то, что женщины на этой планете не имели никаких прав, можно сказать, приравнивались к животным. И поэтому в идеале Либерти и Марго лучше было вообще не покидать корабль. Однако им пришлось справедливо рассудив что рика пока еще слишком слаба и лучше ему оставаться на корабле да и вообще ему пока лучше не отсвечивать мало ли ну а доставить юджина в больницу должны были либерти и марго либерти так как она уже здесь бывала и хорошо ориентировалась в местных правилах и традициях но ну, марго так как не хотела оставаться на корабле желала непременно сопровождать юджина когда корабль сел все было оговорено Марго встала из-за штурвала и направилась в трюм, где возле аппареля ее должны были ждать Либерти, Рика и капсулы с Юджином внутри, установленные на грави-платформу. Как иначе дотащить ее до больниц? Представшая перед Марго зрелище, мягко говоря, ее удивило. апарель уже была опущена, капсула подготовлена, Рика и Либерти дожидались только ее. Но Либерти выглядела очень странно в черном балахоне, закрывающем ее с головы до ног, скрывающем не только лицо, но и вообще все. «Это что еще такое? На планете что, маскарад?» «Я же говорила тебе, что такое Зулуса Минутус?» Ворчливо отозвалась Либерти под своим чехлом. «Вот, теперь одевай». Марго удивленно уставилась на кусок черной ткани, лежащей на капсуле. «Что? Я не буду ходить в этой попоне». У тебя нет выбора. Если не наденешь, то у нас будут неприятности уже прямо в порту. Тебя обезличат. Это еще что? Поверь, ты и не хочешь этого знать. Процедура болезненная и неприятная. После нее можно сразу в новое тело в клон-центре отправляться. Так что не выделывайся и бери накидку, или оставайся на ракоте. Ну уж нет. Буркнул Марго и таки взяла ткань. ха, -ха тебе идет. Рассмеялась Либерти, когда Марго таки оделась. «Это черт знает что! Они что, идиоты? На кой черт? «Так!» — прервала поток ее негодования Либерти. «С этого момента тебе лучше помолчать. Говорить буду я, а ты помалкивай, а то найдем себе еще приключений на задницу. Говорил же, сюда лететь не стоило. Ах, чувствую, хлебнем мы тут горе. Всё нормально будет. Доставили Юджина в больницу, дождались, пока его приведут в порядок, и бегом назад». А я тут как раз закажу провизию и расходники, а то мы поиздержались. Ага, ладно, пошли, что ли. Либерти схватилась за ручку на грави платформе и потащил ее за собой. Та, да, несмотря на тяжеленный груз в виде капсулы, легко и послушно поплыла следом. Пока Либерти и Марго добрались до больницы и отчитались, что сдали Юджина врачам, Рика успел сделать практически все, что задумал. Нашел и заказал расходники провизию. А вот затем, пока ждал доставку, заскучал. Делать было решительно нечего. От скуки Рика даже заказал себе местный фастфуд, оказавшийся на редкость специфическим. Слишком острый. Настолько, что от одного кусочка мяса, завернутого в пресную лепешку, горел не только рот, но и все внутренности. Тем не менее, такая пища пришлась Рика по душе. Необычно. Есть можно только запасшись несколькими литрами воды, но все же вкусно. И вот затем начались неприятности. Когда ему позвонила Либерти, Рика уже понял, что произошло нечто непредвиденное и явно нехорошее. Рика, у нас проблемы». «Твою же! У нас хоть что-то может пройти спокойно и по плану?» «Ну, что случилось?» «Марго тут взбрыкнула, сняла свой чехол, проходящий мимо мужик сделал ей замечание, и тут понеслось». Ее забрали в полицейский участок. Ты вытянуть ее не можешь? Нет, для этого нужно, чтобы за ней пришел хозяин. Кто? Ее хозяин. Я ведь говорил о местных законах и правилах. Женщины тут и слова сказать не могут. Короче, тебе придется лететь за ней. Черт подери. Просто дай на лапу таможеннику. Здесь это тоже принято, и никаких проверок проходить не надо. Только много не давай, 500 кредов хватит. А немало? «Это даже много. Не давай больше, а то они вцепятся в тебя, как клещи». «Ладно, понял». Рика наскоро оделся, пошагал на выход. Идти от посадочной площадки до здания местного порта пришлось минут двадцать, причем никаких такси, доставщиков или чего-то подобного тут не было. Вблизи здания выглядело паршиво. Облупленная краска, обсыпавшиеся стенки, побитая жизнью временем плитка на полу. Рика подошел к ближайшему терминалу, за которым сидел толстый таможенник. Он глазел в свой приватник и уплетал здоровенную булку, куда было напихано столько всего, что Рика засомневался, можно ли это вообще есть. Добрый день! Охой. Не поднимая головы, не отрываясь от приватника, кивнул таможенник. Мне нужно попасть в город. Декларации там. Туда пиши свое имя, фамилию, да? Цел визит. «Мне нужно в город буквально на час, а все эти бумажки отнимут куда больше времени. Может, вы мне поможете?» Таможенник таки оторвался от своего приватника и поглядел на Рика. «Я сказал тебе, глупый шайтан, пиши бумага, неси сюда, иди в город!» «Может быть, все таки есть другой вариант? Моя благодарность будет безграничной». «Благодарность? Безграничной?» «Да, думаю, что она поднимет вам настроение в 500 раз». Таможенник нахмурился, а затем выпалил. «Семьсот!» «Мне нужно всего на час город, и я...» «Семьсот!» Рика было по большему счету плевать. Пятьсот платить или семьсот — невелика разница. Но он помнил слова Либерти. «Пятьсот пятьдесят!» «Шестьсот! И благодарностью меньше!» «Ладно». «Ва, какой хороший документ у тебя!» Тут же расплылся в улыбке таможенник, став похожим на кота, нажравшегося сметаны. Че то ж ты сразу не сказал, что этот... Э, как его? Чумодан. Дипломат? Ай, дипломата, чумодана, какая разница? На тебе карта, можешь идти. Спасибо. Да за что. Добро пожаловать на Зулоса Менатус, уважаемый чумодан. Дипломат. Автоматически поправил его Рика, но таможенник уже снова уткнулся в свой приватник. Рика вышел из здания порта и оказался уже в городе. Что ж, чего-то подобного он и ожидал. Такая забитая патриархальная планета, как Зулуса Минутус, и не могла выглядеть иначе. Здесь прямо-таки все было пропитано старостью и затхлостью. На узкой улочке стояли маленькие двухэтажные домики, в которых даже рамы окон были деревянными. Да и сами дома были построены из глины и булыжников. Боже мой, Рика даже не думал, что где-то может встретить подобную архаичность. Вот же она, прямо перед ним. Господина, гостиниц, еда, параститутки, хульмашуль. Рядом с Риком материализовался худой высокий тип. Куда нужно ехать? Мне нужно в полицейский участок. Тип нахмурился, будто не понял, что сказал Рика, но затем просиял. Кану! -ну, господина, хотеть кану? -ну. Полиция, копы, легавые! Кану, -ну, кану! -ну. Твоя сидеть и ехать. Он указал рукой на телегу иными словами назвать это транспортное средство язык не поворачивался. Иди, иди. Замахал рукой Ти, приглашая Рика подойти и залезть в это. Рика пришлось это сделать. Он с опаской залез в местное такси, уселся на скрипучее сиденье. И как эта штука вообще передвигается? судя по тому какие тут дома эта машина наверняка работает на двигателе внутреннего сгорания однако рика ошибся причем очень сильно его удивлению не было предела когда длинный тип зашел к телеге спереди схватился за оглобли и побежал потянув телегу с рика внутри за собой рика настолько охренел от подобного что даже дороги не запомнил. Очнулся он только тогда, когда его уже доставили к месту назначения. Впрочем, местное такси было лишь верхушкой айсберга. Дальше все было еще круче.